Под утро Аля все-таки уснула, сама не заметила, как это произошло. «Ты мне сказку расскажи на ночь», — пробормотала она, уткнувшись ему в плечо. «Помнишь, ты в Татрах рассказывал сказки каким-то красоткам?» «В Татрах?» — удивился Андрей. И тут же вспомнил. «А, -а, -а было дело!» «Карталов проболтался!» «А про что ты им рассказывал? Расскажи теперь мне про то же самое». «Про то же самое не могу». Он улыбнулся где-то над ее головой. «Забыл, моя ласточка». «Ну, расскажи тогда, про что хочешь». Аля чувствовала легкое прикосновение его руки к своим волосам, слышала его голос. «Я уеду», — говорил Андрей, — «улечу по небу, а ты останешься без меня». И, наверное, меня забудешь. Хоть немного, но забудешь, моя любимая. У тебя будет много дел, тебе не до меня станет. Но я все равно буду с тобой где-то здесь, только ты меня не всегда чувствовать будешь. Да и не надо. А потом ты вдруг пройдешь по улице и увидишь... Ну, что ты увидишь? Не знаю. Может быть, дом какой-нибудь легкий, прозрачный, с арками, лесенками, или фонтан, или еще что-то такое. И вспомнишь меня всего на одну минуту, а тогда уж я и опять буду с тобой. всё время я буду с тобой, моя любимая. Голос его становился все тише, тише, растворялся в полной беспрегратой стен тишине, и Аля засыпала, подхваченная легким потоком его слов. Ей показалось, что все это время она ничего не видела. После неожиданной вспышки света, от которой она, как подкошенная, упала на эту лавочку, в глазах у нее сделалось темно, и только постепенно, медленно, мрак начал рассеиваться, яснеть. Аля увидела светлую гору и удивилась, не понимая, что это перед нею. Мальчик в панамке подошел к этой белой горе, остановился рядом с песочницей, глядя так сосредоточенно, так серьезно, что она с трудом сдержала улыбку. Мальчик был одет в синие джинсовые шортики на пестрых подтяжках, Зажим расстегнулся сзади и он придерживал подтяжки рукой, пытаясь застегнуть, но не умея это сделать. видно было что ему хочется поскорее влезть на эту восхитительную огромную песчаную кучу, но он хочет быть аккуратным мальчиком, старается застегнуть подтяжки и не может и сердится на эту глупую застежку. Все эти переживания так ясно были написаны на его расстроенном лице и нос был так сердито вздернут вверх, и светлые, как песок, волосы так смешно торчали из-под панамки, что Аля засмеялась. Мальчик тут же обернулся и увидел глупую тетю, которая смеется непонятно над чем, бессмысленно сидя на поломанной скамейке. «Чего ты смеешься?» — спросил он, глядя на Алю, серьезными светлыми глазами. «Эта подтяжка сломатая». «А так я уже умею застегивать». «Я не смеюсь», — ответила Аля. «Это у меня в носу зачесалось, я хотела чихнуть и не смогла». «Почему?» — удивился мальчик, забыв про подтяжки. «Наверное, на солнце надо было посмотреть. Застегнуть?» Не отвечая, он подошел к Але и повернулся спиной. Аля застегнула подтяжки и заправила в шортики выбившуюся белую футболку с нарисованным оранжевым солнцем. «Спасибо», — сказал мальчик, — «мне уже четыре года». «Всего четыре», — удивилась Аля. «Ты очень хорошо говоришь». «Я все буквы умею говорить», — гордо согласился он. «В нашу группу приходил логопед, и все какие-нибудь буквы не выговаривают» а я умею даже Ры. «Молодец!» — похвалила Аля. «Как тебя зовут?» «Аристарх!» — представился мальчик. «Только я не могу договориться с таможней!» Аля едва сдержала улыбку. Наверное, не было ни одного взрослого, который, услышав его имя, не вспомнил бы фразочку из «Белого солнца пустыни». И наверняка мальчик поэтому считал всех взрослых идиотами. «Ты в песке хочешь поиграться?» — спросила она. «Да», — вздохнул аристарх «Но сейчас нельзя. Видишь, я даже без ведра и совка. Сейчас мама выйдет, мы с ней к зубному врачу пойдем. Ты уже была у зубного врача?» «Однажды была», — кивнула Аля. «Больно было?» — безразличным тоном поинтересовался он. «Ни капельки». Он только посмотрел и сказал, чтобы я поменьше ела конфет. «А я не могу поменьше», — отвел глаза Аристар. «Я их люблю. У меня уже две дырки из-за этого. Мама говорит, будут сверлить бормашины. Все равно это не больно. У тебя там еще нервов нет, потому что зубы молочные», — объяснила Аля. Она догадалась, что такой серьезный мальчик наверняка верит только научным объяснениям правда обрадовался он тогда хорошо ты далеко живешь далеко кивнула аля ты в гости к кому нибудь пришла а его дома нету догадался мальчик можешь тогда у нас пока посидеть тетя Зоя один раз забыла ключ и у нас сидела два часа пока ее муж с работы не пришел нет я наверное пойду отказалась аля не буду ждать ну потом приходи пригласил — Аристарх, я в основном играю в этой песочнице. — Постараюсь, — сказала она. — Я вообще-то в ваших местах не бываю, но если буду неподалеку, то обязательно загляну. Она еще раз оглянулась на мальчика у песочной горы, когда уже выходила из двора, хотя что это был за двор, так, несколько унылых многоэтажек. Аля вбежала в кабинет главрежа так стремительно, как будто боялась не успеть, хотя Карталов всегда был в это время в театре и уходить еще не собирался. Дверь была открыта. Идя по коридору, она видела знакомый портрет Таирова на стене кабинета, видела макет бесприданницы, стоящей на столике под стеклом, прямо напротив двери. Макет делал Андрей, а фотографию когда-то подарил Карталову сам Таиров. «Ну, что случилось?» — спросил Карталов, когда Аля остановилась на пороге. «Закрой-ка дверь и сядь, Аля, сядь, на тебе лица нет. Сядь и подумай ровно две минуты». Она не ожидала этих слов. Что и говорить. Карталов умел ошарашить. «Послушно, Сев» в гамсовское кресло, обивку которого она так часто ковыряла от волнения. Аля почувствовала, что незаметно успокаивается. Вернее, это было неспокойствие, то, что с нею происходило. Точно такое же ощущение было у нее ровно три года назад, когда она шла к Карталову, вернувшись из Коктебеля. Она не знала, что сулит ей встреча с ним. Но счастливое, звенящее чувство владело ею в тот день. С тех пор так много воды утекло. Иногда Али казалось, что она знает Павла Матвеевича лучше, чем знает себя. И вот теперь она смотрела в его поблескивающие, глубоко посаженные глаза и не знала, что он скажет. Но чувствовала, что бы он ни сказал, В его словах будет та удивительная наполненность жизнью, которая всегда была в нем. Это чувство выплескивается редко, только в самые значительные мгновения, но оно позволяет ни в чем не ошибаться. От того и охватило ее спокойствие, хотя то, что она собиралась сообщить Карталову, могло, да скорее всего и должно было вызвать бурю. — Я уже подумала, — Павел Матвеевич, — сказала Аля. — Я должна вам сказать, то есть я сегодня поняла, сейчас, что я, и поэтому сразу хочу вам сказать. Наполненность наполненностью, а вслух произнести то, что про себя твердило всю дорогу, оказалось, ох, как нелегко. — Да уж можешь не говорить, — неожиданно произнес Карталов. — К Андрею уезжаешь? — Да, — выдохнула Аля. — Но не в том дело. То есть я не только на месяц, я совсем, я насовсем к нему уезжаю. — Ну, это я понял. К огромному ее удивлению сказал он. — Я ведь, Алечка... Давно жду, когда ты мне это объявишь. — Ну как же! — растерянно пробормотала она. — А мне так стыдно было, Павел Матвеич, я же вам пообещала. — Пообещала! — похоже, передразнил он. — Ох, Алька, когда же ты поймешь, что мне не двадцать лет? Говорил ведь, и тебя, и Андрюшку знаю, как облупленных. Кого вы хотите обмануть? Себя разве что? Хорош бы я был, если б сразу не понял, чем дело кончится. А я ведь, знаешь, давно о нем думал. Улыбка мелькнула на лице Карталова. «Правда, правда», — кивнул он, заметив недоуменное выражение на Алином лице. «Еще тогда, в Твери, помнишь, когда ты в больницу ко мне приехала?» Думал, эх, был бы Андрюша здесь, ей-богу, познакомил бы вас, как старый сводник, а там будь что будет, даже если... Но про себя, конечно, радовался, что Андрей не здесь, а у черта на куличках, — добавил он. — Вы, значит, с самого начала про меня так думали, — вырвалось у Али. Выходит, по мне всегда казалось как будто театр — это просто так. Но это же неправда, Павел Матвеевич». «Конечно, неправда», — кивнул он. «Насчет просто так я и не думал». но вот, как ты мне еще на вступительных заявила, что не можешь играть расставание, потому что оно тогда произойдет в твоей жизни, вот это я запомнил, из-за хлыща какого-то. А уж из-за Андрея...» Вот с тех пор я всё и понимаю, Алечка. Залетела ласточка под мою стряху. Аля вздрогнула, услышав это слово. «Ну что же теперь делать, Павел Матвеич?» Опустив глаза, спросила она, «А играть? Но я ведь все равно к нему уеду». «Не знаю, что теперь делать», усмехнулся он. В его голосе Али почудились какие-то непонятные интонации. «По-твоему, я должен об этом думать?» «Нет», — вздохнула Аля, — «я должна». «Вот и думай. Твой мужик, ты думай». «Я его совсем не знаю», — так же тихо произнесла она. «Ничего о нем не знаю. Почему ему пить нельзя?» Карталов расхохотался, услышав этот вопрос. «Да, Александра, мне бы твои заботы!» — выговорил он сквозь смех. «Я вот, например, больше беспокоюсь, почему это мне пить-то можно, особенно по утрам, тяжело бывает. Пить ему нельзя, потому что дурак», — объяснил он, «потому что не надо лезть, куда не просят. И думать надо, на ком женишься, и чего твоя жена от тебя ждет, а чего не ждет». Того, значит, и не надо. «Думаете, я поняла что-нибудь?» — сказала Аля. «Его побили, что ли? Еще как!» «Я тогда, помню, даже подумал грешным делом. Слава богу, что Коля помер, а уж они особенно. Это маму его так звали», — сказал он, встретив недоуменный ален взгляд. «Она ведь испанка была. Не говорил он тебе?» «Ни разу», — поразилась Аля. А откуда же она здесь взялась? Откуда и все испанцы брались перед войной? Испанские дети, не слышала? они то как раз была из Барселоны. Так что Андрей Николаевич, можно сказать, на исторической родине проживает. А я ее фотографию видела. Она на испанку, ну ни капельки не похожа, удивленно сказала Аля. Андрей копия она. «И глаза такие же, и волосы, и вообще...» «Да», — согласился Карталов, — «все мамина подобрал, характер разве что колин «Ну так ведь испанцы многие такие, светленькие, не все же вроде тебя, черноглазые», — подмигнул он. А ему корни испанские вечно добавляли неприятности, на нем и так клеймо стояло «неуправляемый» а это в те времена похлеще было, чем медицинский диагноз. «За что ж побили?» — напомнила Аля. «Да я ведь не знаю толком. Кажется, Ольга его в кого-то влюбилась, а он не понимал, думал, защитить ее должен от гнусных посягательств. Ну и получил от возлюбленного-то». Тот церемониться особенно не стал, дружков попросил. Но этих подробностей из Андрея клещами не вытянешь. Это я сам решил, когда они разошлись, — добавил Карталов. Супруга, надо сказать, очень трогательно за ним ухаживала, пока он в больнице лежал. Правда, и ходить было недалеко, в институте Сеченова, на пироговке у них. А как выздоровел, так и ушла. — Вы ее знали? — стараясь не смотреть на него, спросила Аля. — Знал, конечно. Талантливая она была, невероятно, этого не отнимешь. Так на флейте играла, что душа переворачивалась, ей-богу, и красивая. В такую можно с первого взгляда влюбиться. — Он, правда, иначе и не умеет, по-моему, — усмехнулся Карталов. Я потому сразу и забеспокоился, когда ты мне сообщила, что в Барселоне с ним познакомилась. — Поезжай, Аля, — сказал он, помолчав. — Все, я понимаю, о чем ты сейчас думаешь. Не надо думать. Читала у Чехова рассказ есть о любви. — В школе, кажется, — попыталась вспомнить Аля. — Значит, не читала, — усмехнулся он. — А то бы запомнила. — Почитай. Я, как в юности, запомнила эти странные слова, так всю жизнь не забываю. Проще не скажешь. Аля понимала, надо рассказать Карталову и о том, что больше всего заставляло замирать ее сердце о ребенке. Но чувствовала, что сейчас ничего больше говорить не станет. Не потому, что нашла какой-нибудь выход и не потому, что мысль о театре перестала отзываться в ней болью. Она еще не понимала, почему, и не могла понять в одиночестве. — Позвони мне, — сказал Карталов, когда Аля уже стояла на пороге. Хотя он мне сам позвонит. Аля поехала в Шереметьево без билета прямо к барселонскому рейсу. Это еще Нелька ее научила ехать на подсадку, когда Аля однажды сказала, что не знает, какого числа получится лететь, и не может заранее заказать билет. Сумка на длинном ремне казалась ей невесомой, она не помнила, что в нее положила и положила ли что-нибудь вообще. Платье она тоже надела первое попавшееся, что-то яркое, что сразу бросилось в глаза, когда открыла шкаф. Она думала об Андрее, и ей было недоплатив. К счастью, рейс был вечером, и Аля должна была на него успеть. А дома она успела только прочитать рассказ о любви и сразу поняла, какие строки запомнил Карталов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 и со жгучей болью в сердце понял, как не нужно, мелко и как обманчиво было всё, что мешало им любить. Аля не пыталась сравнить себя с кем-то, да она и не могла думать сейчас ни о ком, кроме Андрея, а его сравнить было не с кем, и то, что связывало ее с театром, вовсе не казалось ей мелким. Все было по-другому. Но эти слова бились у нее в сердце от высшего, чем счастье или несчастье, или не нужно рассуждать вовсе. Не нужно, не нужно. Пограничник долго смотрел то на неё, то на фотографию в паспорте. Наверное, Аля на себя была не похожа, или застывший взгляд под круглой печатью не был похож на ее живой сметенный взгляд.